глава 5 Вечером в замке был пир. Честь гостей во славу рыцарства, за успешное начало совместных действий и за погибель врагов и всякой нечисти. На пиру присутствовали только дворяне – Шарле с Кабруком и священник. Для воинов накрыли столы во дворе и в лагерях. Выкатили бочки с вином, выставили угощение. Всего собралось около тридцати человек. Во главе стола сидел Жермен и Сан-Груа. Рядом с ними Эдинс и Шарле. Тут же был и Дэн. Бароны вроде бы поверили его рассказу и приняли как равного. Вассалы сели вперемешку. Там же затерялся и священник. Вступительная часть пролетела быстро. Громкие речи, тосты, словословия, пожелания, обещания, клятвы, обеты... Похвалили хозяина замка и его соседи, отважного Шарле. Воздали должное всем дворянам, упомянули святую церковь, восхвалили Бога, неоднократно прокляли сатану и его слуг. Под это дело уничтожили десяток кувшинов и пару раз опустошили подносы. Слегка вспотевшие слуги сновали у столов, меняя блюда и ловко наполняя кубки. Потом Жермен небрежным жестом удалил слуг, стукнул кулаком по столу, встал. «А теперь поговорим о главном!» Наши силы собраны в единый кулак. Наш замысел понятен — уничтожить проклятых приспешников дьявола, захвативших замок и земли славного барона Трессе. Мы долго терпели это бесчинство. Теперь пришла пора покончить с врагом. Осталось обсудить, как мы будем это делать, а также решить, кто станет командиром объединенного войска. Я сказал!» Он сел. И почти сразу подал голос барон Эддинс. — Может, поменяем вопросы местами, уважаемый Жермен? Сначала выберем командира, а потом придумаем план? — Что ж, это разумно, — прорычал сангроа Тем более окончательный план должен утверждать командир. По его лицу скользнула едкая ухмылка, но он быстро ее стер и с преувеличенным вниманием обратился к Шарле. — Как вы считаете, уважаемый ше Тот медленно склонил голову. Не имею ничего против. Дэн внимательно наблюдал за разговором, пытаясь понять скрытый смысл фраз, улыбок и взглядов. То, что сейчас шла какая-то борьба, он чувствовал, но пока не разгадал ее. Заодно рассматривал собеседников, пробуя понять, чего от них можно ждать. Сан -гро. Ему за сорок, на телом крепок, подвижен, ловок. Рост по местным стандартам высокий, немного за метр семьдесят. Лицо, как говорят, не отягощенное интеллектом, однако не дурак точно. Взгляд недобрый, из-под гренадерских усов изредка мелькает загадочная улыбка. Взгляды, которые Сан Груа кидает на Шарле и Эдинса, далеки от дружеских. Лишь на Жермана смотрит, как на равного. На Дэна же глядит с подозрением. Этот барон в качестве врага смертельно опасен, а в качестве друга ненадежен. С ним надо быть настороже и постоянно демонстрировать силу, силу он уважает и того кто ее показывает тоже дэн вполне обоснованно подозревал жеманна и сангроа в сговоре не зря тот первый приехал и долго беседовал с жерменом только о чем они сговорились и против кого теперь эддинс полная противоположность сангроа молот и два двадцать стукнуло замок и владения перешли к нему по наследству от умершего отца будучи взрослым телом головой еще пацан порывист скор в действиях не привык рассуждать «В драку всегда с радостью. этокий бойцовский пёс на цепи. Как ведёт хозяйство, неизвестно. Видимо, управляющий всем занимается. Скрывать чувства умеет плохо. Если отношение к человеку плохое, так и скажет. Да ещё пошлёт куда подальше. Если хорошее, полезет с скупком и уверениями в дружбе. Но при том мозгами всё же шевелит. Вот как сверкает глазищами на Жермена Сангруа и Шарле». Гордов вскидывает голову, демонстрируя аристократические черты лица и привлекательную внешность. Родись он лет через пятьсот, по нему бы сохли все дамы провинции, а сам Эдинс блистал бы при дворе герцога, а то короля. Пока же блистает в своем замке, а вздыхает по нему жена и максимум пара служанок. Эдинсу хватает ума сообразить, что не он здесь первое лицо, и понять, за сражением с нечистью, И хозяевами замка Троссе может последовать что-то еще не столь приятное. С этим молодчиком следует быть осторожным. Это как бочка с порохом, рванет от малейшей искры. От косого взгляда, от неловкого слова, от легкой улыбки. А вот и Шарле, вроде бы как де Шеаре. Потомок знатного рода, изгой, вынужденный зарабатывать на жизнь мечом. Образ жизни наложил след и на внешность наемника, и на характер. Был Шарли высок, строен поджар, мускулист. Длинные руки одинаково умело работают мечом, копьем, топором. Эти руки не привыкли упускать добычу, любят держать золото, драгоценности, женщин, кувшин с вином. Шарли — нормальный мужик, умелый воин, хороший командир. И все бы ничего, не вбей он в голову мысль, что пора покончить с кочевой жизнью и осесть в хорошем месте. А хорошим местом он считал замок Трессе. Так что ему сложнее всех. Если другие дворяне здесь как ни крути хозяева, то он лишь наемник, приглашенный пролить свою кровь за награду. от того и отношение к нему иное. Однако Шарле привел с собой 80 человек, и вместе с первым отрядом у него под командой больше ста опытных умелых рубак, а это сила, с которой теперь вынуждены считаться все. Бароны, может, и рады бы спровадить куда подальше такого союзника, Но идти одним против неведомого врага не очень и хочется. И класть своих людей тоже. Да, веселая компания подобралась, нечего сказать. Четыре волка, готовых при случае вцепиться друг к другу в глотку. Подозрительных, алчных, завистливых. Та самая смесь, что заставляет иногда творить чудеса, а иногда делать глупости. Занятый своими мыслями, Дэн упустил нить разговора и очнулся, только когда Сан Груа громким голосом произнес. «И думать тут нечего. Барон Жермен первым предложил это дело. Жермен собрал больше всех воинов. И, наконец, если я правильно понял, именно на нашего доброго соседа ополчился этот проклятый реглас, так что ему и быть командиром кто-то может сказать против». Сан-Груа обратно, схватил большую кружку с пивом и сделал огромный глоток. свирепо покосился по сторонам. Вассалы молчали, они здесь не старше, им говорить пока не позволено. жерман тоже молчал, зорко поглядывая по сторонам. Зато молодой Эдинс отреагировал мгновенно и остро. — Почему? Почему, Жермен? — Да, у него больше народу, но неизвестно, сколько воинов он возьмет в поход. Вряд ли намного больше, чем мы. А то, что на него идет реглаз, еще неизвестно. Это только слова какого-то беглеца, а им веры нет. Дэн вздохнул. Ну вот и дошли до главного. Это у себя дома можно пропустить мимо ушей обидные слова пьяного прохожего или малолетнего дурака. А здесь молчание — признак слабости. Раз не можешь ответить на оскорбление, значит, ты никто, тюфяк. А со слабаками здесь не считаются. Дэн успел перехватить злорадный взгляд Джермена, довольную хмылку сан кашлянул и спокойным голосом спросил. «Это мои слова, господин Эдинс». «Вызывает у вас сомнения Может, вы хотите сказать, что я трепло и невежа?» Эдин сметнул на Дэна злой взгляд, бросил ладонь на рукоятку меча. Встал, гордо задрав подбородок. «Я сказал то, что сказал! Я не знаю вас, не знаю, откуда вы пришли, не знаю, можно ли вам верить. Вас это не устраивает?» «Не В отличие от барона, Дэн вел себя нарочито небрежно. Развалился в кресле, отпил из кубка, лениво посмотрел на Эденса, при этом не выпускал из поля зрения Жермена. Тот аж цветет, слыша перепалку. Но вот серьезные ссоры допустить не должен, не в его интересах. Ваши сомнения мне не интересны. Вы не верите моим словам, хорошо. Если у вас есть другие сведения о замке Трассе и его владельцах, поделитесь ими с нами. Эденс разинул рот, но тут же его захлопнул. Хотел ума сообразить, что дальнейший спор перерастет в ссору, а там и до мечей недалеко. Как владеет оружием этот беглец, он слышал. Нет, Эдинс его не боялся, но испытывать судьбу лишний раз не хотел. При всей горячности и торопливости полным идиотом он не был. — О замке Тресе я знаю не больше других, и не больше других доверяю словам чужаков. Дэн заметил взгляды, которыми обменялись Жермен и сангроа Легкое разочарование. Эддинс слишком быстро затих, не продолжил спор. Молчавший до этого Шарле вдруг шумом отодвинул кресло и встал. Опустил на столешницу тяжелый кулак и пробасил Я думаю, командиром должен быть барон Жермен. Мы у него в гостях, нас сюда созвал он, ему и командовать, и отвечать за все, это справедливо. Сказав это, Шарле сел, зыркнув глазами по сторонам, посмотрел на Жермана. Тот благодарно кивнул и даже улыбнулся, хотя замечание по поводу ответственности оценил правильно. «Уважаемый Эдинс! Так что скажете вы?» — спросил сан -Груа. Тот поверзал в кресле, похмыкал, но предложить себя не решился. Видел, что в меньшинстве, нехотя буркнул. «Я согласен. Пусть барон Жермен командует нашими силами». Жермен встал, поклонился и раскинул руки.